Отец. Из коридора до комнаты Эдди доносилось бормотание заляпанного краской радио. В окно ломилось слепящее послеполуденное солнце. Ник стоял на столе, вырезая вокруг пробитых в стене дырок аккуратные прямоугольники, чтобы потом заделать их гипсокартоном. Он знал, что должен позвать мальчиков. Он не нуждался в помощи, но им стоило поприсутствовать. Пусть посмотрят, как тяжело устраняется учиненный по их вине бардак. А заодно научатся ремонтировать подобные повреждения. Хоть какая-то польза от обрушившейся на их дом катастрофы. Сказать по правде, Ник предпочел бы работать в одиночестве. Так было легче обмануться. Представить, будто он совершенствовал, исцелял их жилище, а не заделывал недавно пробитую в стене дыру. Воображение куда податливе в уединении. Этот человек пытался прорваться в стены только в двух местах, которые и крушил. Ник не мог не задаться вопросом: почему его выбор пал именно на комнату Эдди и кабинет? Раз уж он кого-то искал, почему не пробивал дыры беспорядочно по всему дому? Больной буркнул Ник себе под нос: не стоило и пытаться понять его логику. Бессмысленное занятие. Ник был убеждён в своей правоте, но поймал себя на том, что прежде чем запечатать вырезанный прямоугольник куском гипсокартона, он просунул голову в темноту, стараясь увидеть как можно больше. В ноздри ударил затхлый запах. Жадно вглядываясь в пространство между стенами, он представлял себе на месте того человека, пытался вообразить, что творилось в его безумных мыслях. Оставь мою семью в чёртовом покое, проговорил он странно высоким, эхом заскакавшим по стенам голосом в пустоту, прежде чем вытащить ин голову. Ника обернулся, чтобы посмотреть, не стоит ли кто-нибудь в дверях. На время работы он оставил свои очки в ванной, потому комната Эдди выглядела размытой. Мелкие детали расплывались. Он покосился на гипсокартон, дрель, шпаклёвку и дощечку, разложенные по ковру. Что он сделал не так? Ни у кого из его знакомых сыновья не вели себя подобным образом. Среди его учеников встречались и нелепые, и даже откровенно странные, но это ник не был даже уверен, что это. Не надо было оставлять их одних, назидательно произнёс голос жены в его голове. Но рано или поздно это пришлось бы сделать. «Где еще их оставлять, если не дома?» Ник сказал себе то, чего никогда не слышал от собственного отца. Но был бы старик все еще жив, он наверняка согласился бы с ним. Как бы родители не ограждали своих детей от бед, они были попросту не способны защитить их от всего. Чем больше воды, тем сложнее удержать ее в маленьком стакане. Она непременно расплескается. Все, что оставалось, Помочь этой воде найти новый резервуар. Ты так в этом уверен? Снова раздался в голове голос жены. Нет, Ник уже ни в чём не был уверен. Этот дом требовал непомерных сил на его содержание. На чёрт возьми, проживание в его стенах. Ник начал уставать. Каждый следующий день был похож на предыдущий. Вчерашняя усталость просто добавлялась к позавчерашней. Уже через несколько часов можно будет ложиться спать, а количество дел все не уменьшалось. Никогда не уменьшалось. Радио в коридоре затрещало очередным репортажем. Интересно, заметил ли кто-нибудь из его семьи, что по ночам он стал оставлять в доме зажженные лампы? Ник слез со стола, уговаривая себя. «Прекрати. Возьми себя в руки». «Маршал!» — окликнул он сына. «Маршал!» Ты у себя? В ответ раздалось невнятное бормотание. Позови брата, попросил Ник. И оба подойдите ко мне. Покажу вам, как заделать пробитую стену. Хоть какая-то польза.